Триумф и облом в одном флаконе. Где глаз людей обрывается куцей, Главой голодных орд, В терновом венце революции Грядет шестнадцатый год. Владимир Маяковский. Между тем, со властью было совсем никуда. Точнее, власть-то имелась, Но не было механизма ее осуществления. Приводные ремни от императора государственной системе Крутились только в ту сторону, В какую сами хотели. Любые шаги верховной власти безнадежно увязали в трясине коррупции, беспорядка и бездарности исполнителей. Жизнь голодного большинства все ухудшалась. Сытым меньшинством все больше овладевала безумие последних времен. Поэт, все это видевший, промахнулся в своем предощущении всего на год. Лед тронулся в начале 1917 года. В январе-феврале привоз хлеба в Петроград и Москву составил всего 25% от планируемого. В рабочих районах начался голод, а вслед за ним стачки и уличные выступления. Против рабочих попытались вывести войска, но отборные полки Петроградского гарнизона были к тому времени уже выбиты на фронте, а их место заступили запасные части, плохо обученные новобранцы, которым было все равно, чем заниматься, лишь бы на фронт не идти. Кидать таких на уличные манифестации — все равно, что гасить пожар керосином. Едва осознав, что манифестанты против войны, солдаты тут же передметнулись на их сторону. Часть офицеров поубивали, остальные благоразумно ретировались, и солдатики, предоставленные самим себе, вышли на те же улицы, где уже бушевали рабочие. Ничего трагичного во всем этом не было. Собственно говоря, в тот момент для подавления революции достаточно было пригнать несколько эшелонов с хлебом и вызвать с фронта пару надежных частей, и порядок был бы восстановлен. Даже не потому, что солдаты действующей армии были верны монархии, а просто по причине исконной ненависти фронтовиков к тыловым, которые сидят в теплых казармах и едят два раза в день приварок, а не плесневелые сухари, да еще и бунтуют. Примечание. А на румынском фронте, например, кормили солдат исключительно чечевицей. И части на самом деле были вызваны, но не присланы генералом Гурко, который, как и прочие командующие фронтами, тоже состояли в заговоре. Сейчас уже никто не спорит с тем, что заговор против царя существовал, как минимум, один, а то и несколько. Участвовали в нем думские либералы из партии октябристов и кадетов и высокопоставленные генералы, а вот вместе или порознь – это вопрос. Причина тоже крайне непроста и не имеет ничего общего ни с какой борьбой за власть, и уж тем более ни с какими идеями. На Николая II всего-навсего нельзя было положиться в святом деле выполнения союзнического долга только и всего, а что в Думе, что в генералитете, что в высшем свете сидели сплошь политические агенты Антанты. Ненадежный царь, чего уж тут, не зря его за особый склад характера называли византицем. Всех выслушает, помолчит, а потом сделает по-своему, да так, что заранее и не угадаешь. Между тем, во второй половине 1916 года в России стали происходить весьма настораживающие процессы свидетельствующие о том, что идея сепаратного мира потихоньку овладевает умами. Вот лишь одна ниточка, были и другие. Осенью, во время вояжа думской делегации в Европу, Протопопов, один из вождей прогрессивного блока, встретился с немецким дипломатом Варбургом, что было однозначно расценено как прощупывание. Вскоре все стало еще интереснее. По возвращении протопопов порвал с думой и был назначен министром внутренних дел. Позднее он писал о том времени. Все разумные люди в России были убеждены, что Россия не в состоянии продолжать войну. Николай, правда, уверял союзников в том, что намерен сдержать слово. Но всем было известно, что царь мог говорить одно, а под сильным давлением сделать совсем другое – уступить, как уступал неоднократно хотя и не всегда. Недаром февральские события предварялись убийством Распутина. Напомним, он был в царском окружении самым твердым и последовательным противником войны. И царь с ним считался или мог сделать вид, что считается. И в этом преступлении столько вопросов и настолько явственный английский след. Впрочем, о миротворческих инициативах той зимы, о подлинных интересах организаторов февральского переворота и об их хозяевах подробно на многих страницах рассказывается в книге Александра Бушкова «Распутин. Выстрелы из прошлого». И фактов там приводится достаточно. Были инициативы, было стремление к сепаратному миру, и допустить этого ни англичане с французами, ни их российские союзники не могли. Кроме склонности к Европе, многие из думцев имели акции оборонных заводов, состояли членами всевозможных комитетов, обеспечивающих снабжение армии или имели к ним отношения. Ничего личного, господа, только бизнес. Исходя из интересов, можно точно назвать авторов февральского переворота. Крупные дельцы, наживавшиеся на военных поставках, верхушка генералитета, а за их спинами союзники по Антанти. Да, кстати, большинство из них были масонами. Существовали в стране тогда такие деловые клубы, вроде «Ложи» Великий Восток России, связанные с аналогичными клубами на Западе. Связи там завязывались неплохие, и вербовать агентов было удобно. Хотя не стоит думать, что господа масона, по велению «Ложи» стали бы действовать себе в убыток, или что они грабили собственное государство не ради прибыли, а из-за масонского значка. Россия на самом деле уже не могла больше воевать. Это было чревато распадом и гибелью державы. Но ведь именно в дни крушения и навариваются самые большие бабки. Тем более, что друзей Пантанти распад и гибель страны вполне устраивали. Можно будет делить пирог победы между собой, отпихнув в сторону сделавшего свое союзника. Это, так сказать, программа «минимум» а программа «Максимум» – порезать охваченную распадом и хаосом страну на сферы влияния и заняться уже прямой колонизацией. Что они, кстати, и попытались проделать немного позднее, да не получилось. Другое дело, если бы британцы могли предвидеть, чем все закончится, но для этого надо уметь предвидеть. Британцев вообще отличает одна особенность. Блестяще срабатывая на коротких и хорошо на средних дистанциях, они проваливают отдаленные стратегические последствия. Как это было, например, с операцией «Ледокол», начатой с целью окончательно добить Россию на идеологическом фронте, в конечном итоге она послужила причиной давно невиданного у нас взлета патриотизма, который потянул за собой и возрождение уже, казалось бы, окончательно похороненного сталинизма. А ведь на Западе боятся не большевиков, а именно сталинизма. Почему? О том речь впереди. И в данном случае цепь событий, начавшаяся в феврале 17 го оказалась для России спасительной, зато в конечном итоге способствовала развалу Британской империи. Итак, это был заговор, или точнее заговоры, сколько их было, кто в них участвовал, рассказал в донесении от 4 апреля 1917 года французский военный разведчик капитан де Малейси. Лидером искусно и давно подготовленного заговора был Гучков, поддержанный техническими комитетами при содействии великого князя Николая Николаевича, охотно согласившегося на проникновение таких организаций в армию для ее снабжения. Менее открыто, но эффективно действовал генерал Алексеев по договоренности с большинством генералов, в том числе с Русским и Брусиловым не говоря о других, также предоставивших этим комитетам возможность проведения необходимой пропаганды в частях под их командованием. Алексеев уже давно контактировал с Гучковым, втайне содействуя всем своим авторитетам в армии и ходу последующих событий. Видным организатором выступил британский посол сэр Джон Бьюкенен, верховодивший всем заодно с Гучковым. В дни революции русские агенты на английской службе – пачками раздавали рубли солдатам, побуждая их нацепить красные кокарды. Я могу назвать номера домов в тех кварталах Петрограда, где размещались агенты, а поблизости должны были проходить запасные солдаты. Если Англия и ускорила события, то она перестала играть роль хозяйки положения, когда император уволил в отставку самого могущественного ее агента Сазонова. И тогда с целью остаться арбитром при сохранении общего руководства делами и ходом военных действий, она перешла на сторону революции и ее спровоцировала. Лорд Мильнер во время пребывания в Петрограде, это вполне установленный факт, решительно подталкивал Гучкова к революции, а после его отъезда английский посол превратился, если можно так выразиться, в суфлера-драмы и ни на минуту не покидал кулис. Интереснейшие мемуары оставил этот самый сэр Джон Бьюкенен, многих привичавший в своем хлебосольном доме. Дворцовый переворот обсуждался открыто, и за обедом в посольстве один из моих русских друзей, занимавший высокое положение в правительстве, сообщил мне, что вопрос заключается лишь в том, будут ли убиты император и императрица, или только последняя. Отличный посол, вы не находите? не просто не брезгует разведкой, это, в общем-то, нормально для дипломата, но и позволяет у себя за столом открыто обсуждать подробности заговора против главы страны пребывания. Ну и чем, спрашивается, он отличается от большевистских дипломатов образца 1923 года, которые открыто обсуждали в советском посольстве в Берлине планы германского «Красного октября»? Тем, что воротничок носил, Есть и другие данные, что первоначально заговорщики готовили для Николая тот же сценарий, что и для Павла. Почему на него не пошли? Если буду писать книгу о Николае II, обязательно займусь этим вопросом. А пока могу лишь предположить, что все уперлось в отсутствие исполнителя. Одно дело пристрелить ненавидимого всей страной фаворита, в этом случае за убийц горой стала даже великокняжеская фамилия и совсем другое монарха. И ни один убивец, будь он даже великий князь, не мог быть уверен, что ему потом, когда придет на другой царь, не наденут пеньковый воротник, чтобы впредь никому не повадно было. Связи же с революционным подпольем заговорщики, по-видимому, не имели, или же не рискнули к нему обратиться. В общем, остановились на другом, более мягком варианте действий. Убивать не надо, достаточно нейтрализовать. Как показывал позднее Следственной комиссии Гучков, они намеревались захватить по дороге между Ставкой и Царским селом императорский поезд, вынудить отречение, потом одновременно при посредстве воинских частей, на которые здесь, в Петрограде, можно было рассчитывать, арестовать существующее правительство, а затем уже объявить как о перевороте, так и о лицах, которые возглавят собой правительство. Примечание. Цитируется по истории гражданской войны, том 1, Москва, 1938, страница 87. Но и для этого сценария требовалась определенная решительность. А как показали дальнейшие события, именно этого качества у заговорщиков был дефицит. И тут подвернулась смута в Петрограде, точнее ее подвернули. Не так уж трудно дезорганизовать и без того дезорганизованное снабжение и вызвать беспорядки. И совсем не трудно спровоцировать бунт в каком-нибудь из полков. Для этого достаточно одного-двоих провокаторов. Не суть. Важно то, что, как предполагали, так и сделали. Загнали куда-то под Псков царский поезд, пытавшийся пробиться в Петроград, вынудили отречение, арестовали правительство. А потом началась борьба за власть. Весьма, надо сказать, специфическая борьба. Все заинтересованные стороны перепихивали власть друг к другу, как дежурство по сортиру. Цирк был еще тот. Ведь что забавно, господа российские либералы совсем не хотели республики. Их идеалом была конституционная монархия, как в Англии. Они вообще очень любили Англию как светлый политический идеал. Но вот грядущие государственное устройства России видели весьма туманно. Собственно, знали лишь два кодовых слова – «Конституция» и «Депутаты». На этапе своего созревания, датируемом февралем 1917 года, российская либеральная мысль дошла до следующего механизма. Государственная дума назначает правительство, которое ей же и подотчетно, но при этом страна представляет собой конституционную монархию, это вроде социализма с человеческим лицом, в перерасчете на 1917 год. Зачем думцам нужен был все время мешавший им царь? Может быть и вправду, чтобы было как в Англии человек животное стадное, раз у обожаемых британцев монарх имеется, то и нам надо. Вот скажите, за каким лядом Петр Первый парики вводил? А чтобы русские дворяне выглядели, как в Европе? Иной причины не просматривается. Не лысину же греть русские зимы. Для этого шапка больше подходит. Впрочем, мотивы могли быть грубее, как пел БГ. Милая, я идиот, но я не дебил. Государственная дума к власти стремилась, да, но это в теории. А на практике неплохо бы на всякий случай подстраховать демократический идеал железной рукой диктатора. Как это было в 1993 году. Когда в стране возник кризис власти, встал президент и приказал расстрелять парламент. А потом снова сел в позу народного избранника. Выбрали новый парламент. И опять началась демократия. Наверное, так иначе совершенно непонятно, почему господа со столь ярко выраженными демократическими симпатиями не провозгласили Россию республикой. Как бы то ни было, господа либералы, генералы, хозяева аристократических салонов и прочие карбонарии выступали не против монархии, их не устраивал лишь этот царь. Идея была предельно проста вынудить у Николая отречение, посадить на трон малолетнего наследника и дать ему хорошего регента. Кого именно? Уже в горячие дни, уговаривая Совет согласиться на этот вариант, Милюков говорил о брате царя, великом князе Михаиле. В качестве аргумента в пользу тандема Алексея и Михаил он приводил, что один больной ребенок, а другой совсем глупый человек. Государственными делами не интересуется, с головой погружен в конный спорт. Но несколько ранее в тех же кругах заговорщиков называли совсем другую кандидатуру Николая Николаевича, главнокомандующего первых месяцев войны, ястреба из ястребов, самого ярого ненавистника Германии во властной верхушке. Правда, главнокомандующий из него вышел из средний. Зато ясно, что этот сепаратного мира не заключит. А чего еще надо? Итак, так, пользуясь то ли спровоцированными, то ли спонтанными беспорядками, думцы попытались в очередной раз вырвать у царя вожделенное право формировать правительство, кто о чем, а демократы все рвутся порулить. В ответ, в ночь с 26 на 27 февраля, они получили традиционный указ о перерыве занятий Государственной Думы. На следующий день, 27 февраля, несколько членов уже распущенной Думы образовали орган с на редкость корявым названием «Временный комитет для восстановления порядка и сношения с учреждениями и лицами» и стали сношаться, писать воззвания, призывая к формированию правительства народного доверия. Одно из первых воззваний Временного комитета было адресовано генералом. Правительственная власть находится в полном параличе и совершенно беспомощно восстановить нарушенный порядок. России грозит унижение и позор, ибо война при таких условиях не может быть победоносно окончена. Считаю единственным и необходимым выходом из создавшегося положения безотлагательное призвание лица, которому может верить вся страна и которому будет поручено составить правительство, пользующееся доверием всего населения. «Медлить больше нельзя, промедление смерти подобно», писал председатель Госдумы Родзянко в обращении к командующим фронтами. Под лицом, которому будет верить вся страна, Родзянко, разумеется, имел в виду себя. Но грубые факты таковы. Нажал на царя, вырвав у него отречение, начальник генштаба генерал Алексеев при поддержке остальной генеральской верхушки. 2 марта отречение было подписано. Александр Михайлович вспоминал, он, Николай, примечание Прудниковой, показал мне пачку телеграмм, полученных от главнокомандующих фронтами в ответ на его запрос. За исключением генерала Гурко все они, и между ними генералы Брусилов, Алексеев и Русский, советовали государю немедленно отречься от престола. В глубине пакета он нашел еще одну телеграмму с советом «немедленно отречься», и она была подписана великим князем Николаем Николаевичем. «Даже он», — сказал Ники, — и впервые голос его дрогнул. В день отречения в дневнике Николай, редчайший случай, позволил себе некое выражение эмоции, записав «Кругом измена, трусость и обман». И нисколько не был в том неправ. История с отстранением монарха закончилась полным триумфом, немедленно перешедшим в полный облом. Во-первых, Николай, легко раскусивший игру заговорщиков, сломал ее одним росчерком пера, отрекшись не только за себя, но и за сына в пользу брата Михаила. Идея регенства над ничего не понимающим ребенком провалилась с треском. А во-вторых, Михаил оказался вовсе не так глуп, как предполагал Милюков. Когда к нему явились представители Думы, он выслушал все речи, а потом задал Родзянко прямой и грубый вопрос. Гарантирует ли ему, господа думцы, только корону или также и голову? Короче говоря, ввязываться в борьбу за власть великий князь не хотел, но ведь и другим не дал. Михаил, достойный брат Николая, выдал совершенно гениальный по ответ. «Принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего» которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих в учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства российского. Короче говоря, Михаил Романов потребовал Земского собора. И вот это был удар из ударов. Михаил не отказался от престола, как стали говорить позднее. Он всего лишь не принял власть из рук Думы, но и напрочь перекрыл дорогу к трону другим претендентам, которые могли бы эту власть принять. Теперь для того, чтобы сесть на трон, кандидат в цари должен был пойти на полноценный государственный переворот. На это никто из Романовых так и не решился. Ход, надо сказать, гениальный. Действительно, нужно быть полным идиотом, чтобы брать власть в условиях поднимающейся революции, На тебя в конечном итоге все последствия испишут, а потом скинут и затопчут ногами. Власть надо брать на ее спаде, когда энтузиазм приутих, положительные последствия уже перешли в отрицательные, и народ, которому осточертел этот бардак, готов принять любого, кто придет и наведет порядок. Михаил заставил творцов переворота самих взять власть, а российскому обществу предоставлял возможность наесться вожделенной свободы. По самое горло. В прямом смысле вместо хлеба. И вполне могло случиться, что к моменту созыва учредительного собрания о парламенте в России говорили бы примерно так, как в конце 90-х годов, о демократии, исключительно на матерном языке. И ни о какой конституционной монархии уже и речи бы не было. А учредительное собрание, тогдашний Земский собор, вручил бы Михаилу абсолютную власть, Примерно так, как российский народ в конце 90-х годов вручил власть самой шельмуемой из структур Советского Союза КГБ. Так что не все просто с Михаилом. Отнюдь. Он спасал российское самодержавие, и даже шанс у него имелся. Другое дело, что не реализовался, но в принципе мог. И тогда вся послевоенная европейская история пошла бы иначе. Подумать только, на какой ниточке иной раз висят судьбы народов из всего мира. Но дело было в том, что параллельно с февральской революцией происходила еще одна революция — октябрьская.